Я слезла с дерева и направилась к мусорной куче. Элли и Мазу были уже там, возились с чем-то. Эрик прыгал на задних лапах и скулил, стараясь это что-то схватить. Но Элли держала непонятный предмет высоко, так, чтобы пес не достал. «Элли, зачем тебе полуободранный кролик?» — спросила я, разглядев, что у нее в руках. «Поджарим и съедим», — ответил Мазу так, словно это подразумевалось само собой. «А шкурку я растяну, выскоблю и сделаю себе муфту на зиму», — добавила Элли. Я привязала псов и присела на корточки, ожидая, пока Элли закончит с кроликом. Работала она быстро и аккуратно, ловко снимая зверька шкурку, точно раздевая его. Нигде не было ни капли крови. Очевидно, кролик был уже вычищен и выпотрошен. И тут меня осенило. Когда я увидела сэра Джеральда с ножом в спине, на его одежде тоже не было ни капли крови. И это очень странно, потому что не кровоточат только мертвые тела. А когда сэра Джеральда закололи, он наверняка был жив. Это была еще одна тайна. Совершенно необходимо взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз. «Кухонные псы поймали его и загрызли. А я их добычу отобрала», — рассказывала Элли. «Правда, отдала потроха». «Ну, вот и готово», — она протянула кролика мазу. Тот взял длинный пруд, продел его сквозь кролика и подвесил над костром. Элли посыпала кролика хлебными крошками и мы приступили к обсуждению убийства. Элли и Мазу пересказали мне множество дворовых сплетен и догадок. Например, что во дворец ворвались шотландцы и закололи сэра Джеральда по ошибке вместо королевы. Я сообщила им, что случилось на самом деле, и что вряд ли стоит подозревать сэра Роберта. Если честно, на мгновение я в нем тоже усомнилась, припомнив, как на балу он сжал рукоять своей шпаги. Но потом я поняла, что это глупо. Лорд Роберт никогда не напал бы на человека со спины, в этом я уверена. «Бедняжка», — мрачно усмехнула Селли, — «тогда его повесят ни за что». «Не повесят. Я не позволю повесить моего будущего мужа прежде, чем я выйду за него замуж. Это было бы глупо», — ответила я. «А что, после свадьбы пусть вешают?» — издевательски поинтересовался Мазу. «Ну, тогда я хотя бы останусь добропорядочной вдовой», — фыркнула я. «А я пойду смотреть казнь и буду бросать на эшафот лаванду и руту», — мечтательно протянула Элли. «И расскажу ему, как ты печалишься. Это его утешит. А потом мы попросим придворного стихотворца сочинить о вас балладу, напечатать ее и...» «Элли, его не повесит! потому что я собираюсь выяснить правду», — оборвала я ее романтические размышления. Мазу насмешливо мне поклонился, перевернув кролика над огнем. «Вы так мудры, миледи. А скажите, каким образом вы собираетесь это сделать?» Я легонько шлепнула его по руке. «Для начала мне надо взглянуть на тело сэра Джеральда. Он, кажется, лежит в часовне Святой Маргариты». «А зачем?» — удивилась Элли. «Затем, что на теле сэра Джеральда не было крови», — заявила я многозначительно. И что нахмурился Мазу? «Если человека порынуть ножом, пойдет кровь. А если зарезать до смерти, крови будет ого-го как много. А там крови совсем не было. Я же помню, как дядя рассказывал. Со смертью человека кровотечение прекращается».